Не продвинувшись ни на шаг в обнаружении источника магической энергии сектантов, дознавательная группа всё-таки сумела сделать определённые выводы относительно характера её и природы. Она не аналогична свободной энергии сумерек, безотноситна к слоевой напряжённости, она не аналогична аккумулированной энергии артефактов и иных носителей. Более всего чёрная энергия, как мы условились её называть, Походит, но управляющие рабочие потоки, самопроизвольно меняющие мощность, напряжённость и объект приложения. Другими словами, такое впечатление, что упомянутые сектанты являются лишь ретрансляторами, а манипулирует энергией кто-то другой. В этом случае становится вполне понятно, почему мы не можем отыскать источник, его просто нет. Есть такая сущность, которая манипулирует свободной или высвобождает аккумулированную энергию. Не прикладывая при этом рабочие потоки непосредственно к объектам воздействия, а транслируя их на сектантов. Именно этим обусловлены неконтролируемые вспышки ярости трёх членов Киевской особой группы, выступающей под тройным потронажем, влиянием изменённой чёрной энергией. Для младших коллег, страдающих особой впечатлительностью, поясню дополнительно. Если вы считаете, будто в Санкт-Петербурге завёлся иной исключительной силы И верьте те остальными иными по своему разумению, спешу вас успокоить, это не так. Органические существа, коим вне всякого сомнения относятся все без исключения иные, меняют энергию иначе. Максим с лёгкой иронией поглядел на Солодовникова и двоих питерцев, а также на Арика Турлянского с подругой. Однако, если первые трое сначала были действительно напряглись, То Арик в лице ничуть не изменился, за что лайк поставил ему жирный плюс в воображаемое личное дело. Свою речь инквизитор-дознаватель завершил следующими словами: Таким образом, мы вынуждены были сделать вывод, что столкнулись с пока непознанными явлениями природы и сумрака. Рекомендации дознавательной группы Европейскому бюро инквизиции Сохранить всех сектантов и произвести их обучение теории и практики современной магии согласно наклонностям и естественным показателям. В Санкт-Петербург направить исследовательскую группу, а также группу специального назначения, способную адекватно вмешаться в случае каких-либо непредвиденных обстоятельств. Всем иным рекомендовано покинуть Санкт-Петербург, либо остаться под подписку о сознательном риске. Благодарю за внимание. Максим с достоинством кивнул в савиной голове, тот даже не шелохнулся, судьям, персонально Шинджи и одновременно всем присутствующим. Вам слово, просветлый Гейсер, не заставил себя ждать Вячеслав. Светлый маг, похоже, успел оценить услышанное и уже прекрасно сознавал, что надеяться на выполнение первоначальных требований по разоблачению чёрных глупо и наивно по меньшей мере. Спасибо. «Господин дознаватель, ваш доклад был в высшей степени интересен и познавателен». Гессер сдержанно поаплодировал. «Особенно та его часть, где говорилось о природе и характеристиках магической энергии, именуемой черной, и страшном источнике управляющей силы. Думаю, старые маги оценят и в волю посмеются». «Не поясничай, Гессер!» Не шевелясь и вроде бы даже не раскрывая рта, сказал Савиная голова. Сейчас он был до да нельзя похож на остановленный кадр из русского Винни-Пуха. Так и ждешь, что веселый медвежонок вот-вот шевельнется, а нет, застыл, глядит в одну точку. Я так понял, что отказ развоплотить это сборище ведьм – дело уже решенное. Но почему же? – негромко возразил Савиная голова и, наконец, изменил позу. Зачем тогда собираться... «Просто уведомили бы. Наша цель — довести до истца безусловную необходимость подобного шага». «Да-да, я знаю», — Гессер несколько раз кивнул. «Вообще мне нравится это заседание. Секретарь темный». «Секретарь-инквизитор», — скрипучо поправился вина глава. «В прошлом темный маг», — продолжил Гессер, «ведущий вампир, председатель суда великий шинжи тень тьмы. В зале... Одни тёмные, не проблиска. Рассматриваем дело о трёх десятках тёмных. Что тут говорить? По-моему, самое время воспользоваться правом на беспристрастность. Право на беспристрастность тут олицетворяю я, тихо сказал Шинджи и посмотрел Гесеру в глаза. От его взгляда даже пресветлый Гесер малость присмирел. Я хочу сказать, что темных должен судить светлый, хотя бы в прошлом светлый. Я давно уже не служу ни тьме, ни свету, ни равновесию, и ты это прекрасно знаешь, Гессер. Я давно уже никому не служу, даже себе не служу, служить у дел ищущих. Голос Шинджа был ровен, и казалось... лишён нижних и верхних частот, будто древняя магнитная запись. Тёмных не должен судить светлый, потому что он неизбежно будет предвзят. Тёмных не должен судить тёмный, потому что он тоже будет предвзят. Вместо того, чтобы разбираться, кто кого должен судить, ты бы лучше подумал, а нужно ли их вообще судить. Ты хочешь возплатить этих Девчонок, тогда развоплоти этих пацанов, которые раньше были чёрными, всех полторы сотни душ. Что скажешь, Гесер? Теперь они обычные люди, так распорядился рок. Даже если ты их развоплотишь, чем это поможет погибшим иным и погибшим людям? Ничем. Гесер хмурился всё сильнее и сильнее, оно и понятно, его били на его же территории и его же оружием. Вообще-то я пока не требовал его воплощения. Тогда о чём мы говорим? Мы говорим о том, тот же нашёл сигесер, что тёмные получают почти 30 чародеек потенциально способных со временем выйти из категории и одну потенциально великую. Декрасна. Ты начал торговаться. Вокруг глаз Шинджи собрались тоненькие морщинки. Что ж. Слова твои разумны. Дункель вам придётся разрешить светлым ряд внеочередных односторонних воздействий высоких уровней. Счёт пусть ведёт Гессер. Уверен великий светлый маг не позволит себе обнаглеть до такой степени, чтобы вытребовать больше, чем потянут скопом эти новообретённые дети. А что до великой? У тебя уже есть великая гесер, да ещё с перспективами, тебе ли плакаться? Гесер удручённо развёл руками, но как ни странно смолчал. Донкель Ты слышал моё слово, поскольку больше ничего важного тут не предвидится. Я ухожу, сказал Шинджи.